Глава 7. Вечная охота. Солнце клонилось к закату, окрасив горизонт тёмно-алым. На равнине опустился туман. Холодная дымка укутала устало бродящих животных, клубилась у них под ногами. С заходом солнца безумный бег прекратился. Звери небольшими группками устраивались на ночлег. Кто-то пройдил по кругу, подъедая траву и мох под ногами, кто-то без сил ложился на землю. Вдалеке величественно прошествовало семейство мамонтов, огромная самка с обломанным бивнем, а за ней еще пятеро. Они не знали усталости». Вместе с закатом появились тучи мошкары. Ее звенящий гул порой заглушал рев большого стада. Белка хлопнула себя по щеке. Насекомые были мелкими и раздражающе кусачами. Дома белка накопала бы толстых корневищ особого растения, смертельно ядовитых, но их млечный сок отгонял комаров и мошку лучше всякого дыма. Однако на равнинах ничего похожего ей не попалось. Вместе с закатом появились тучи мошкары. Оставалось терпеть. Хорошо в урлу. У него жесткая шерсть и толстая шкура. И то медведь, то и дело, отмахивался тяжелой лапой. Белке же казалось, что скоро мошка сожрет ее заживо. Чтобы защититься от укусов, она вымазала лицо и руки грязью. Они с медведем устроились в тени высокого луна, неподалеку от бредущего стада. Белка нашла относительно сухое место — по крайней мере, земля там не хлюпала под ногами. Хуже обстояло дело с костром. Здесь не лес, и раздобыть дрова на растопку куда сложнее. Белка нарвала мха и сушила его под одеждой. На груди словно устроилась холодная склизкая жаба. От сырости и холода девочку била мелкая дрожь, но ещё сильнее белку мучил голод. Недоеденный кусок мяса остался у кочевников. Когда она вспоминала о нем, он казался невероятно огромным и бесконечно вкусным. Ну почему она его не забрала? Гордая! Кочевники выбросят мясо только потому, что она к нему прикасалась. А всему виной таинственный прозрачный человек. Белка не сомневалась. Это тот самый бледный призрак, которого она заметила в священной пещере. Белка не сомневалась. Но она и не думала, что существо заберется так далеко. Хоск прав. Она проклята, и злые духи идут за ней по пятам. Если бы не в Урл, они бы до нее уже добрались. Белка с благодарностью посмотрела на медведя. Хранитель рода держал слово и защищал даже тогда, когда она и не думала, что ей нужна защита. Медведь беспокойно заворочался. Белка коснулась холодной фигурки и уловила мысли зверя. Вурл тоже мучился от голода. Он держал слово и защищал ее. Но ведь и Белка дала обещание. Она обещала раздобыть еду. Значит, так и будет. Девочка встала, выходя из тени камня. Рядом устроилась на ночлег группа бизонов — Зверей собралось около десятка. Большое стадо состояло из множества семей: один или два самца, а с ними самки и детёныши. Вожак этой группы оказался огромным. Даже встав на цыпочки, белка не смогла бы дотронуться до макушки махнатого горба. По спине безоны тянулась серебристая полоса. Вожак был стар, но с годами не растерял силу. Мышцы перекатывались под тяжёлой шкурой, тёмные рога зловеще поблёскивали. Зверь стоял, опустив голову, борода касалась земли, из ноздрей клубами валил пар. Под его надзором самки чувствовали себя спокойно. Большинство уже лежали, сбившись в кучу, взрослые звери по краю, детёныши в центре. Звери чуи или урла. То одна, то другая самка поворачивала в своих стороны и печально гудела, но ни одна не пыталась найти другое место для ночлега. Такова была вера в вожака. Несколько молодых животных бродили в стороне, пощипывая траву, слишком взрослые, чтобы быть с детёнышами, но ещё слишком юные, чтобы обзавестись собственными семьями. Старый вожак терпел их с исключительной жалостью. Прежде чем приступить к охоте, нужно было подготовиться. Древком копья белка прочертила на мху темные полосы. Рисунок вышел не ахти — круг, овал, да четыре палки вместо ног. Но белка моргнула, и неумелое изображение обернулось бизоном. Девочка отступила и с размаху швырнула в рисунок копье — Оно поднялось в мягкий мох и стало торчать, слегка покачиваясь. Удачный бросок. Белка попала прямо в загривок бизона. Значит, духи охоты ей благоволят и даруют хорошую добычу. Осталось выманить одного из бизонов подальше от группы. Белка потянулась к фигурке хранителя рода, но замерла, вспомнив, чем закончилась её первая попытка приманить бизона. Она чуть не сошла с ума от чужой боли и испытать подобное ещё раз совсем не хотела. Может, обойти своими силами, обойти зверей и загнать одно из молодых животных прямо на ворло. Медведь глянул на темнеющее небо и рявкнул. И отвечая ему, раскатисто взревел вожак безонов. Одним рёвом дело не ограничилось. Опустив голову, старый вожак устремился прямо на ворла. Из-под копыт брызнули ошмётки мха. Не пробежав и пяти шагов, безвон остановился и снова заревел, а затем с гордым видом вернулся к семейству. Загнать одной животных старый вожак затопчет её на смерть прежде, чем она кого-нибудь вспугнёт. Всё-таки придётся обратиться за помощью к хранителю рода. Белка достала фигурку. Мысли в урла она текла сразу же и попыталась настроиться на бизонов. Проще всего оказалось поймать мысли вожака группы. Они обрушились на нее так, что белка пошатнулась. Сила и мощь, угрюмая решимость защищать свое семейство. Пытаться заставить вожака что-нибудь сделать, все равно что голыми руками из камня делать наконечник копья». «Сколько ни ломай ногти, ничего не получится. Да и не нужно рисковать. Даже если и получится увезти вожака от стада. Еще вопрос, справится ли с ним в урл?» Медведь и Бизон стоили друг друга. Бизон дернул головой, будто прогонял назойливые насекомые, и шумно выдохнуло облако пара. На тяжелой морде поблескивали капельки росы. «Нет уж». А лучше приманить другого зверя. Белка сосредоточилась на самках, и их мысли оказались куда сумбурнее пустыни. Светливая возня детёнышей под боком, запах молока и влажной шерсти. Белку захлестнула волна тёплой нежности. Ей захотелось самой броситься к безонам, забиться в общую кучу и прижаться лицом к тёплому боку. «Просто знать, что рядом кто-то есть!» Белка отпрянула. Косички хлестнули по щекам, и на вождение отступило. Но девочка поняла. Она не сможет приманить ни одну из этих самок. На какое-то мгновение они стали ей так близки, что даже мысль об этом казалась ей дикой. Оставались звери, бродившие в стороне от группы. Белка выбрала молодого самца, а не самого крупного, на довольно упитанного тот отрешённый жевал пучок травы и изредка поглядывая на вожака, словно спрашивая у него разрешения идти сюда, прошептала белка ко мне. Одна из самок поднялась и шагнула к девочке, остановилась косясь на старого бизона. Вожак смирил её взглядом, и самка улеглась обратно. Фигурка впивалась в ладони "Иди ко мне", зашептала белка, не сводя глаз с молодого солнца. И тот её услышал. Покачав тяжёлой головой, он побрёл к белке. Девочка усмехнулась: "Теперь дело за урлом". Делка заметила, как напрягся хищник, вурл поджал лапы и опустил морду. Бока тяжело вздымались с каждым вдохом. Бизон не косуля, его одним ударом хребет не сломаешь. Когда бизон подойдёт ближе, медведь рванётся к нему и вцепится в загривок, навалится, собьёт быка с ног и будет рвать шею, чтобы добраться до артерии, запах горячей крови. Белка почувствовала охотничий азарт. Очевидно, мысли в урла пробрались к ней в голову. «Ближе!» — продолжала шептать она. «Еще!» — бизон послушно шел. Оставалось немного. Она появилась внезапно. В небе сверкнула яркая вспышка. Послышался оглушительный рев. Белка испуганно задрала голову, хотя уже узнала звук. «Птица! Чудовищная птица!» Одна из тех, что напали на селение Каи. Она летела со стороны реки, низко опустив тупую морду. На гладком брюхе мигал круглый красный глаз. «Глаз! Это горит огонь!» «Тот самый огонь, которым птицы сожгли ее дом!» Белка закричала. Внутри все сжалось от страха. Белка много раз думала, что будет делать, когда встретит этих птиц. Она даже убедила себя, что не испугается. Встанет против них с копьем и покажет, кто сильнее и отважней. Но когда увидела одну из них, девочка не смогла справиться с охватившим ее ужасом. Она вновь ощутила себя маленьким и слабым зверьком, способным лишь бежать и прятаться. Белка бросилась на землю, моля духов о защите. Сквозь грохочущий гул до неё донёсся рёв безонов, но белке до них уже не было дела. Бежать и прятаться. Птица пролетела прямо над головой. Жуткий гул стал нестерпимо громким и тут же начал стихать. Белка боялась пошевелиться, лежала, прикрыв голову руками и вслушивалась в удары собственного сердца. С каждым ударом оно стучало сильнее и сильнее. Белка почувствовала дрожь, но не сразу сообразила, что дрожит сама земля. Подняв голову, белка увидела бизона. Зверь нёсся прямо на неё. Из ноздрей валил пар, глаза налились кровью. Бизон жалобно заблеял. Девочка еле успела откатиться в сторону, в мгновение до того, как массивное копыто опустилось в то место, где была её голова. Безон пронёсся так близко, что белка могла до него дотронуться. Горячий ветер взъерошил волосы, в нос ударил резкий звериный запах. Повезло ещё немного, и грифом и прочим падальщикам было бы чем полакомиться, но духи предков хранили её. Белка приподнялась на руках и увидела, что на неё мчатся остальные звери во главе со старым вожаком. Животные были напуганы до полусмерти. Плаксиво ревели телята, мычали самки, гудел старый вожак. Белка дёрнулась. Это же она посредством фигурки передала животным свой страх. этого оказалось достаточно, чтобы бизоны бросились бежать, и не только они. Ветер донёс рёв мамонта. Всё большое стадо пришло в движение. Белка увидела, как заметались лошади, олени устремились в крике, а следом мчались овцы-быки. Огромный мамонт воломился в гущу оленьего стада, раскидывая всех, кто оказывался у него на пути. Паника распространяла точно огонь по сухим веткам. Белка вскрикнула. Неужели всё это из-за неё? Безоны приближались ещё немного, и её затопчут. Белка бросилась к камню. Нужно забраться на гигантский валун, там безонам до неё не добраться. Но на полдороге белка резко остановилась. Вурла. Медведью на камень не влезть, несмотря на длинные когти. слишком большой и грузный, слишком неуклюжий. Медведь пятился рыча из каля клыки, но в его рыке страха было куда больше, чем угрозы. Сейчас без зоны его не испугаются и не свернут. Медведь рывком поднялся на задние лапы и остался стоять, слегка покачиваясь. Он уготовился защищать белку пусть и ценой собственной жизни. Беги! крикнула она, держа фигурку. Быстрей за камень! Медведь коротко рявкнул. Безоны были совсем близко. Беги, пожалуйста, прошу тебя! Вурл неловко опустился на четыре лапы и поспешил к камню. Получилось. С противоположной стороны валуна он будет в безопасности, если успеет добежать. Белка сорвалась с места и поскользнулась на влажном мху. Девочка замахала руками, обернулась и увидела перед собой полоскую морду безона. Удар был тяжёлый и мясти. Боль она не почувствовала, просто вдруг поняла, что ноги уже не стоят на земле, и она летит, кувыркаясь в воздухе. Время остановилось. Мимо скользили смазанные коричневые и красные пятна. «Это же Бизоны!» Послышался далекий крик. «Неужели это кричит она сама?» А потом мир вспыхнул белым пламенем и погрузился во тьму. Костер сухо потрескивал. Языки пламени скакали под длинным ветком, поднимаясь вверх и угасая. Но пламени грело, и от него не было дыма. Белка лежала на холодном каменном полу и смотрела на огонь. Сколько времени она не знала. Как не знала, где она находится и как сюда попала. Голова раскалывалась на части, словно по ней били тяжелым камнем. Что случилось? Попытка вспомнить обернулась очередным приступом головной боли. В голове путались смутные образы, медведь, бизоны. Она умерла? Нет. Она не прошла испытания и не обрела имени. Она не имеет права умирать. Белка заставила себя подняться. Она была в пещере. Она была в пещере. Но сколько девочка не вертела головой, Входа она не увидела. Глухой каменный мешок С десяток шагов поперечники. Воздух был абсолютно неподвижен. Огонь вновь взметнулся. По стенам заплясали красные отблески. Белке показалось, что стены пещеры Сжимаются и разжимаются вместе с пламенем костра. Но только показалось... присмотревшись, белка увидела нечто совсем иное. Жёлтый камень покрывали бесчисленные рисунки охрой, в основном отпечатки ладоней больших и совсем крошечных. Тысячи и тысячи рук касались этих стен. Но белка заметила и другие рисунки: изображения зверей и птиц, сцены охоты. Она присмотрелась внимательней. Вот мама над трубит за дровхобот. Вот лошадь, нарисованная стоит искусно, что можно разглядеть каждый волосок на жёсткой гриве. Лошадь лениво жевала траву и вдруг подняла голову, оглядываясь. А рисунки двигались. Белка увидела, как лошадь перебирает ногами и как она взтряхивает гривой. За спиною зверя охотник метнул копьё, лошадь упала, перку вернувшись через голову. Чуть в стороне горбатый бизон бросался на окруживших его охотников. Большая охота и происходила она здесь, сейчас и всегда. Нет разницы между предметом и его изображением, но никогда ещё белка не видела этого столь явно. Она протянула руку к рисунку мамонта. Белка была уверена, что дотронется до жёсткой шерсти, однако почувствовала холод камня. На стене остался чёткий отпечаток ладони. Явилась глупая девчонка. Скрипучий голос донёсся с противоположной стороны костра. «О, Олф!» Мгновение назад в пещере никого не было. Старый знахарь сидел на корточках и палкой ворошил горящие ветки. К потолку взметнуло с облака ярких искр. «Это был Олф!» Без сомнений, такой же высокий и костлявый, волосы торчат во все стороны. «Олф!» Значит, всё-таки она умерла. Где ещё она могла бы встретить старика, кроме как в землях предков, в стране вечного лета и вечной охоты? Белка снова глядела стены пещеры. Вечная охота. Девочка представляла её несколько иначе. "Даже не думай", сказал знахарь. "Умерла она. Рано тебе в земли предков. Никто тебя не звал". Но белка запнулась. Ты же умер. Я сама я отправила твоё тело по реке на запад. Мать Аэла приняла тебя. Ну, спасибо, могла бы не напоминать. Знахарь почесал предплечье и потянулся. Хрустнули кости. Ну да, я умер, согласился он. И что? Теперь я не должен за тобой присматривать? Ты уже натворила глупостей, и того и гляди натворишь больше. Ну как разве можно вернуться из земли предков? Ольф пожал плечами. Я не пробовал. Глупая маленькая белка, ты сама сделала так, что я остался с тобой, ну, в какой-то мере. Сама? Но девочка дотронулась до косички, в которую вплела прядь волос Ольфа. Она сделала это в память о старике, чтобы сохранить при себе его частичку, а удержала дух знахаря. Олф задумчиво изучал собственные пальцы. «Однако», — сказал он, — «всю жизнь думал, что после смерти волосы и ногти продолжают расти. Хе -хе, а глядишь ты, не растут?» «Где мы?» — спросила белка. Олф пожал плечами. «Где-то...» Не определённо сказал он: везде и нигде. Место не имеет значения. Как я сюда попала? Здесь же нет входа. Прямо над белкой нарисованные охотники танцевали над телом убитого мамонта, благодаря предков за богатую добычу. Как попала? Как идиотка. Хватило же ма броситься на рога бизона. Но «Ну, я ты нашла хранителя рода, перебил её Ольф. Да, он белка потянула за шнурок, на котором висела фигурка, но её там не оказалось. Неужели она умудрилась её потерять? Здесь хранителю рода делать нечего, сказал знахарь. И без него, честно. Не волнуйся он с тобой. Просто не здесь. Ольф ткнул палкой в костёр. Вновь вспыхнули искры. Несколько попало белки на руку, но она не почувствовала жара. Погляжу, ты уже почти научилась пользоваться предметом, сказал Ольв, глядя в огонь. Что? Предметом? повторил Ольв. Фигурка и медведя. Поняла, что он тебе даёт. Он, он помогает разговаривать с животными. Разговаривать. Ольв ыркнул. «С его помощью ты можешь управлять животными. Не просить, а приказывать. Но ты должна быть сильной, маленькая белка. С помощью этой фигурки я приводил стада на большую охоту. У нас всегда было много добычи. Я говорил стадам «идите», и они шли». «Я пыталась». «И что?» «Пока ты лишь спугнула парочку бизонов». «Ты передала им свои чувства, но тут ума не требуется». «Ты должна научиться передавать им свои мысли. Животные должны слушать, что ты им говоришь, и делать это». «Но вурл», — возразила белка, — «он же слушается меня». «Хе, слушается», — передразнил ее знахарь. «Попробуй приказать медведю встать на задние лапы и потанцевать. Посмотрим, как он тебя послушается». Белка промолчала. Твоя сила здесь, ольф постучал себя пальцем по виску. В голове. Так учись ею пользоваться. Знахарь принялся ворошить костёр. Тебе предстоит долгий и трудный путь, сказал он. Слишком много опасностей тебя ждёт. Ты храбрый, но придётся стать храбрее. Ты сильная, но нужно быть сильнее. И в этом я не могу тебе помочь. Я не могу дать тебе силу больше, чем у тебя есть, не могу. Пламя костра заметалось словно от порыва ветра, но воздух в пещере по-прежнему оставался неподвижным. И будь осторожна, маленькая белка, сказал волк. Опасности ждут тебя впереди, и они идут за тобой по пятам. Опасности, белка вздрогнула. Кое кто очень хочет заполучить предмет, который у тебя есть. Призрак, воскликнула белка. Я видел высокий прозрачный человек, и я заметил его в пещере, а потом он шёл за мной до равнин. Призрак, старик дёрнул себя за бороду. Не девочка моя, не призрак. «Как и ты, он состоит из плоти и крови». «Кто же это? Оборотень?» — белка сиклась. Олф пожал плечами. «Может, и оборотень, но точно не человек. Такие, как он, всегда жили рядом с людьми. Тот, кто учил меня, рассказывал, что раньше на небе было две луны». Прозрачные люди жили в огромном селении с каменными шалашами. Много зла они совершили, и души их стали черней сажи. Тогда собрали они свои злые души и отправили на небо, на вторую луну. Но та не выдержала груза. Упала на землю и разлетелась на тысячи кусочков. Так погибло каменное селение, а прозрачные люди разбрелись по земле — «Они бродят и до сих пор ищут осколки той самой луны. Все надеются собрать их вместе и вернуть свои души. А твой предмет — один из этих осколков». «Осколок луны?» — удивилась Белка. «Разве он не воплощение хранителя рода?» «Фуэй!» Олф шумно выдохнул в бороду. «Конечно, воплощение!» «Чего ты взяла, что одно не может быть еще и другим?» Посмотри на костёр. Видишь огонь? Он и свет, и тепло, и дерево, которым был, и зола, которой станет. Пламя скрыло старика. Охотники на стене снова преследовали мамонта, потрясая длинными копьями. "Или взгляни на себя", сказал Олов. "Ты маленькая девочка без имени и рода. Но разве это всё? Пойми, кто ты ещё?" «Кто ты на самом деле?» Голос старика вдруг изменился. Стал сильнее и мягче, словно знахарь внезапно помолодел. «Эй, барышня, вы живы или как? То есть, если вы живы, не могли бы вы успокоить своего медведя? А то у меня есть опасение, что он хочет меня сожрать». «Что?» Белка уставилась на знахаря. Старик широко улыбался. «А?» Неизвестно откуда у него в руке появилась деревянная плошка. Подняв её, Ольф плеснул в лицо белке ледяной водой. Белка зажмурилась и открыла глаза.